4. Флоренция. Италия. Пройдя в открытую дверь в углу Клуатра, я поднялся, покрыта лестницей на лоджию, подгоняемый долго копившейся внутренней энергией. Примечание. Клуатр. Окруженный стенами внутренний двор монастыря. Конец примечания. Наверху мое внимание привлекла блеклая фреска с изображением Благовещения, но я не стал задерживаться. Сидевшая у входа в библиотеку охранница порылась в моем рюкзачке и показала жестом, что я могу пройти. Знаменитый вестибюль Лаврентийской библиотеки, построенный пять веков назад, оказался намного меньше, чем я себе представлял. Но это было неважно. Все, что я увидел, — величественная лестница работы Микеланджело. Она заполняла вестибюль и была похожа на живое, дышащее существо. То было движение, застывшее в камне, — Мне даже представилось, что он когда-то выплескивался сюда в жидком виде, как волны расплавленной лавы, и постепенно затвердевал, образуя ступени. Центральная лестница была перекрыта, поэтому я свернул на малую боковую и стал подниматься. Медленно, ступенька за ступенькой, как будто двигался по ним не только вверх, но и в прошлое. Передо мной простерлась библиотека. Длинная и прямоугольная она внушала почтение и благоговение. Стараясь шагать только по ковру, покрывавшему изящный мозаичный пол, я пошел по центральному проходу, оглядывая кессонный деревянный потолок и витражные окна, заливавшие теплым солнечным светом деревянные церковные скамьи. В памяти всплыло детское впечатление. Я сижу на той же скамье, зажатой между матерью и отцом, и всякий раз, когда отец повторяет слова молитвы, меня окатывает его обычным утренним перегаром, и мне хочется куда-нибудь убежать. Потом до меня вдруг дошло, что скамейки огорожены сигнальной лентой, и кроме меня в библиотеке нет ни одного посетителя. За секундной растерянностью последовала паника. Разве может дневник храниться здесь, в этом мавзолее? Здесь вообще бывают читатели? Может быть, Кватроки все это выдумал? Я повернул назад и обратился к молодой женщине, сидевшей за столиком у входа. — с кузами «Извините», — это слово прозвучало неожиданно громко, эхом отозвавшись в пустом помещении, — «как мне заказать книги, документы?» «Здесь», — она поджала губы. «Это невозможно. Это памятник культуры. Больше не действующая библиотека». «Что? С каких пор?» «Давно уже. Моя мама сюда ходила, но это было тридцать лет назад». «Нет, этого не может быть. Я приехал издалека». Собравшись с мыслями, я открыл рюкзак и достал пермессо и рекомендательное письмо. «Но у меня есть это». Служащая пробежала взглядом документы. «Все в порядке?» «Да? Как? Если библиотека закрыта?» «Деви Калматти, сигноре, успокойтесь». Она ласково похлопала меня по руке. «Вам нужна научная библиотека». «Это рядом. Спросите у охранницы на улице». Я глотнул воздуха, какое-то время осмысливал ее слова, затем поблагодарил, развернулся и ринулся вниз по парадной лестнице Микеланджело, на сей раз практически бегом. Охранница у входа внимательно прочитала письмо, а затем указала на тяжелую деревянную дверь с узором из гвоздей, шляпки которых напоминали застрявшие пули. Рядом с дверью висела потертая металлическая табличка». Медице, Лаурензиана, Студиос, а также современный цифровой замок и звонок, который я с силой нажал. Дверь мне открыла женщина лет сорока пяти, одетая в веселенькое цветастое платье. Больше в ней ничего веселого не было. Короткая стрижка, поджатые губы, висящие на шейной цепочке очки, которые она подняла к глазам, чтобы изучить мои документы. Затем она молча вернула их мне и пропустила в приемную. Там она забрала у меня рюкзак и жестом предложила пройти через рамочный металлоискатель. После тревожного сигнала я выложил из кармана ключи и мелочь в ее требовательно выставленную ладонь. Затем еще раз прошел через рамку. Металлоискатель заверещал снова. Женщина сделала знак, чтобы я подождал, и вернулась с седобородым мужчиной в мешковатом шерстяном жилете. Тот, стараясь не встречаться со мной взглядом, охлопал меня со всех сторон. Грудь, спину, бока, ноги с внешней и внутренней стороны у самого паха. Суровая дама вынула из моего рюкзачка мобильник, показала его мне, а другой рукой указала на табличку на стене. «Niente telefono, niente фотос не пользоваться телефоном, не фотографировать. «Это останется у меня», — сообщила она. «Возьмете, когда будете уходить». Телефон отправился в проволочную корзинку на столе, а охранница продолжила рыться в моем рюкзаке. Найдя коробочку леденцов, она принялась осматривать ее так внимательно, словно это была бомба. «Карамелла!» — объяснил я. «Конфетки, понимаете?» «Манджария! Прием пищи в библиотеке запрещен!» Прогавкала она в ответ. Я поклялся, ничего не есть, и машинально перекрестился. Остаточный тик строгого католического воспитания. Она посмотрела на меня, прищурившись. Я пригладил волосы за ушами, жалея, что не постригся и не нашел времени побриться. Я снова ощущал себя школьником, которому директор вот-вот скажет «Ты отстранен от занятий». Женщина достала из рюкзака мой ноутбук, отложила его в сторону и наткнулась на пакетик «Джоли Ранчерс». Примечание. Конфеты фирмы Хеши. Конец примечания. «Манжиаре Виетато. Еда запрещена», — повторила она и бросила пакетик в проволочную корзинку. Затем она сунула ноутбук обратно, вернула мне рюкзак и еще раз пристально посмотрела на меня и произнесла несколько слов по-итальянски, обращаясь к обыскавшему меня мужчине. Словно я не мог ее понять, а сказала она, «Проводите его в читальный зал, но присмотрите за ним». Седобородый провел меня через маленькую комнату, в которой имелись картотечный каталог во всю стену, деревянный стол со стеклянной столешницей, уставленный книгами и большой шипящий радиатор. За ней оказался, собственно, читальный зал для научных работников, ярко освещенная комната средних размеров, вдоль стен которой тянулись полки с книгами, а посередине стоял длинный стол. Две библиотекарши, сидевшие за столиками поодаль, подняли на меня глаза. Бородач тоже оказался библиотекарем. Он сказал, что его зовут Рикардо, и вообще, скрывшись с глаз строгой начальницы на входе, стал гораздо обходительнее. Приглушенным голосом он сообщил, что длинный стол предназначен для таких научных сотрудников, как я, и что я могу заказывать любые книги и материалы у сидящей здесь старшей библиотекарши, а затем представил меня ей. Та подняла очки на лоб, застенчиво-какетливо кивнула и протянула руку, ногти у нее были выкрашены в ярко-розовый цвет. Это была очень привлекательная женщина лет пятидесяти, узкий свитер соблазнительно обтягивал ее фигуру. Гортанным, хрипловатым шепотом она спросила, откуда я приехал, и когда я ответил, что из Нью-Йорка, сообщила, что никогда там не была, но хотела бы съездить. Я ответил на своем лучшем итальянском, что если она соберется к нам, то я с удовольствием ей все покажу. Женщина улыбнулась, бросила взгляд в сторону приемной и попросила простить если Муссолини на входе доставила мне какие-то неудобства. Старшую библиотекаршу звали Кьяра. И она изъявила готовность оказать мне любую помощь. Потом она чуть повернула голову в сторону соседнего столика. — А это Беатрис? — произнесла она. — ильмио мио ассистенте. Ассистентка, молодая женщина лет двадцати, в толстых очках и мешковатом свитере, подняла голову. Быстро и неуверенно улыбнулась мне и тут же вернулась к работе. Кьяра вручила мне бланк запроса, который я заполнил в точности, как советовал Кватроки. Гульярма мастера Высокого Возрождения. Библиотекарша внимательно прочитала запрос и передала его Рикардо. Когда тот, прихватив с собой сеточную тележку для книг, удалился в хранилище, Кьяра продолжила интервью. Бывал ли я раньше в Италии? Есть ли у меня здесь друзья или родственники? Надолго ли я приехал? После чего она предложила мне устраиваться поудобней, за длинным столом, где я больше нравится, и провожала взглядом, пока я шел к своему месту. Место я выбрал так, чтобы сидеть лицом к ней, но как можно дальше. Мне почему-то хотелось спрятаться, желательно ото всех. Устроиться поудобнее не получилось, хоть я и попытался. Мне вот-вот предстояло узнать, существует ли этот дневник на самом деле. И эта мысль держала меня в тревожном напряжении. В зал вошли двое мужчины, сели на другом конце стола. Обоим за тридцать, оба в очках. Один с коротко подстриженной бородой, другой с усами, с паньелкой и хвостиком на затылке. Чтобы чем-то занять себя, я достал ноутбук и включил вилку в одну из розеток на столе. Потом откинулся на спинку стула, непроизвольно начал барабанить ногтями по столешнице и тут же перестал. Звук получился голким и все в комнате оглянулись на меня. Я виновато улыбнулся им, потом закрыл глаза и вспомнил свой домашний алтарь в Бауэре. Годы напряженного расследования этой истории вокруг прадедушкиной кражи. Теории без выводов, вопросы без ответов. Услышав звук приближающейся тележки, я открыл глаза и увидел, что Рикардо везет в мою сторону длинную плоскую коробку из белого картона. Он выложил коробку на стол передо мной и откатил тележку в сторону. Несколько секунд я смотрел на нее, затем дотронулся, как будто не веря, что она настоящая, потом поднял крышку». В коробке лежала стопка картонных папок, надписанных аккуратным почерком «Высокое возрождение во Флоренции», «Раннее возрождение в Сиене», «Заметки по маньеризму». Несомненно, Гульермо был очень обстоятельным исследователем. Я вынул из коробки одну папку, вторую, третью, четвертую. Стопка папок на столе все росла. Выложив еще несколько, я увидел ее, синюю тетрадь, перетянутую грубым шпагатом. Я судорожно вдохнул и украдкой поглядел перед собой, затем в бок. Кьяра изучала какие-то документы. Беатрис сортировала карточки в каталоге, а оба читателя, обложившись книгами, печатали что-то у себя в ноутбуках. Я поставил крышку коробки на одну из библиотечных подставок для книг, закрывшись ей как щитом. По бокам от нее я воздвиг небольшое укрепление из папок, изо всех сил стараясь, чтобы эти действия казались непреднамеренными. После этого я вынул из коробки тетрадь и развязал бечевку. Обложка истребалась, и я перевернул ее, как мог, осторожно. Бумага была неразлинованной и немного пожелтела. Внизу первой страницы я увидел подпись, сделанную карандашом, аккуратным мелким почерком «Винченцо Перруджа». Потянувшись к своему рюкзаку, Я достал серокопированный образец подписи «Прадеда», сделанный на обороте полицейской фотографии. Приложив образец к тетрадной странице, я сравнил его с почерком в дневнике. Почерк был одинаковым. Под подписью пируджи тем же мелким почерком были выведены слова «Ламиастория. Моя история».